Глава третья. Примерно так Чаадаеву можно возразить, так и возражают. И все эти возражения пустые. К Чаадаеву вышесказанное не имеет никакого отношения. Это ответ не Петру Яковлевичу, а тем, кто читал первое письмо и составил на основе первого письма убеждения по поводу прогресса и цивилизации. Сам Петр Яковлевич наблюдал за полемикой вокруг своего письма с досадой пробовал объяснить, что же он имел в виду, сочинил апологию сумасшедшего. Но дело только запуталось. Его сторонники, влюбившиеся в отчаянную смелость и хлесткие реплики, посчитали, что Чадаев берет свои слова назад, начинает юлить. Чаадаевцы полагают, что подлинная правда в яростном первом письме. А слова об особой миссии России из апологии — это уже компромисс своего рода пьеса-батум. «Нет уж, раз сказал, что нет истории, так будь любезен». «Апологии сумасшедшего лучше не касаться», — восклицает Мандельштам. Конечно, не здесь сказал Чадаев то, что он думал о России. Ревнивая цензура фронды не терпела развернутой мысли. Но апология сумасшедшего — это не ода Сталину. И Чадаев никогда не изменял свои мысли. Правда, думал он не только о России, но прежде всего о мире и предназначении России. О предназначении России — Он и говорит подробно в апологии. Выше приведен ответ на риторику, ставшую для многих неоспоримой аксиомой. Риторика и назидательный тон лишь манера изложения Чадаевской утопии, манера для эпистолярного жанра естественная. История, по фактам которой спорят с Чадаевым оппоненты-славянофилы и в которую верят его сторонники-западники, для самого Чадаева являлась так называемой обиходной, используя его собственное выражение. Набор хаотических фактов, не объединенных замыслом и целью, для Чадаева не есть история, достойная человеческого рода. Большая ошибка думать, будто обилие фактов обеспечивает в истории достоверность. Вовсе не недостаток фактов делает историю спорной. Незнание истории вызывается совсем не незнанием фактов, а недостатком их осмысления и ошибками в рассуждении. И вовсе не о цикличности цивилизаций думал христианский философ, когда писал об одной единственной цивилизации. Противопоставить ему Тойнби, тем более Данилевского, было бы некорректным, поскольку Чадаев пишет совершенно об ином. И не самопознание мирового духа, величавое покорение пространства, присвоение, освоение и оставление мировым духом земель он имеет в виду. Категория пространства, в том числе и географические условия России, им самим клейменные, была ли эта страна задумана для жизни разумных существ, для Чаадаева, не детерминирует бытие. Мысль, как пишет Чаадаев в третьем письме, логически приемлет условия осязаемого мира, но сама она в нем не обитает. Какую бы, следовательно, реальность ни придавали пространству, это факт вне мысли. Это форма, пускай неизбежная, но все же лишь одна форма. Пространство еще менее чем время может закрыть путь в то новое бытие. Иными словами, природа России не является для него препятствием, что бы он сам ни говорил в первом письме. Чадаев не гегельянец. Он не похож ни на Шпенглера, ни на Тойнби, ни на Данилевского, ни на Гумилева, если перечислять тех, кто пользовался понятием цивилизация, как мера истории. Шествие мирового духа, которое иногда напоминает продвижение армии Атиллы, оставляющей после себя выжженные земли, где история уже не возродится, Это линейное понимание истории Чадаеву чуждо. Для Чадаева цивилизация это не достижение науки, не внедренный в социальную практику Уголовный кодекс, широкополосный интернет и финансовые институты. Для Чадаева цивилизация это не особая инфраструктура, произведенная из культуры народа. Для Чадаева Срок годности цивилизации не измеряется пассионарностью народа и историческими обстоятельствами. И, наконец, для Чаадаева цивилизация противостоит не дикости, она противостоит язычеству, а позиции варварства цивилизация для Чаадаева не существует. Чаадаев вообще говорит не о европейской цивилизации. Вот в чем штука. Единственное, явленное ему на Западе, это лишь пример возможного всемирного единства. Цивилизация, как считает Чадаев, это процесс построения Царства Божьего на земле. Уже и в первом письме сказано ясно. В мире христианском все должно непременно способствовать установлению совершенного строя на земле. И далее. Ничего не понимает в христианстве тот, кто не замечает его чисто исторической стороны. В этом смысле цивилизация существует действительно только одна. Двух цивилизаций существовать не может. Как нельзя построить два града божьих. Для Чаадаева христианская вера не воплощается в определенной конфессии. Сила христианства в единении всех народов вопреки различию церквей. Например, Чадаев считал себя католиком, не меняя православного крещения. Христианская вера по Чадаеву как бы объединяет в себе и ислам, и иудаизм. Апостольское слово ⁇ Несть ни Эллина, ни Иудея. Но все и везде Христос для Чаадаева и является прежде всего исторической мыслью. На страницах писем Чаадаев говорит об исламе как о ветви христианства, а Моисея, открывшего единого Бога, противопоставляет Сократу, оставившему после себя лишь сомнение. Для Чаадаева пропасть между язычником и христианином непреодолимо, а противоречие между христианином и магометанином разрешимо. Перегородки между церквями не достигают небес. Это известно давно. Католическую церковь он полагал наследницей церкви апостольской. Следовательно, у данного института больше шансов объединить народы. Чаадаев предложил русским людям участвовать в общем строительстве, написал утопический план возможных действий. «Неточности писем, или то, что кажется неточным, следует принять так же смиренно, как принимаем мы занудство Чернышевского, черствый слог «мора» за умный язык «данте». Да». Отдельно взятое утверждение Чаадаева бездоказательно, но суть писем не в том, сколько в прошедшей истории на самом деле было цивилизаций. Суть в том, что человечество должно построить одну единственную.